Приливы и отливы океана сна. Непрямой метод проще всего понять через метафору приливов и отливов океана сна. Представьте небольшую лагуну с песочным пляжем между скал. Этот пляж является вашим мозгом, отражая разные его участки, растянутые вдоль береговой линии. Самые большие из них отвечают за зрение, осязание и моторику. Вокруг занимают участки вестибулярный аппарат, обоняние, слух и так далее. Человек, который ходит по пляжу, это ваше сознание, которое может переносить внимание с одного участка мозга на другой. Поэтому сознание сфокусировано то на визуальных образах, то на тактильных ощущениях, а иногда и на том и другом вместе. Каждый вечер. Утомленное сознание ложится на пляже, и прилив океана сна бурно затапливает берег. Ваш мозг, включая утонувшее сознание, оказывается под толщей процессов сна. Ранним утром, когда еще в темноте начинается отлив, океан сна постепенно оголяет пляж. Ваш мозг просыпается, сознание постепенно приходит в себя, и вы вскоре снова можете свободно гулять по лагуне. И так происходит каждый раз на засыпании и пробуждении за счет приливов и отливов океана сна. Суть заключается в том, что приливы океана сна происходят могучими волнами, от чего довольно сложно не утонуть в нем на вечернем засыпании. А вот отлив происходит медленно, оголяя сначала то один, то другой участок пляжа, то есть нашего мозга. Человек на пляже, Частенько показывается на поверхности, одним из первых, и из-за сумерек даже не подозревает, что его пробуждение вовсе не означает пробуждение всего остального. Другими словами, сознание на пробуждении может проснуться раньше других участков мозга, хотя ощущения могут никак этого не выдавать. Если человек хочет поплавать в океане сна, ему нужно всего лишь найти ту часть берега, которая все еще затоплена где участки мозга еще не проснулись. В итоге действие на пробуждение заключается в проверке разных участков мозга, чтобы найти все еще спящие, то есть затопленные процессами сна. Как только это удается сделать, именно с этого участка пляжа будет проще всего поплыть в океане сна. Все действия непрямого метода основаны именно на этом принципе. Проснувшись, мы чередуем разнородные техники фазы, суть которых. Именно в том, чтобы определить все еще спящий участок мозга, который может отвечать за зрение или моторику, например. В этих случаях во время техник появятся стойкие визуальные образы, гипнопомпические галлюцинации, или полностью достоверное ощущение движения всего тела или рук. Сфокусировав внимание на них, усилив их проявление, мы легко оказываемся в фазе, потому что нашли все еще спящий участок мозга и через него поплыли в океане сна. Общий принцип вам должен быть понятен. Осталось разобраться в частностях, и вы можете смело приступать к практике, даже сегодня ночью. Для этого нужно следовать простым шагам. Шаг первый. В ночь на день, когда не надо рано вставать, ложимся спать раньше обычного и заводим будильник так, чтобы он разбудил за 2 часа до окончательного пробуждения. Когда будильник прозвенит, Нужно обязательно встать, чтобы выпить воды, сходить в туалет и вспомнить дальнейшую инструкцию. Данный шаг можно пропустить, но вероятность успеха ощутимо снизится. Шаг второй. Через 3,50 минут бодрствования нужно снова ложиться спать и фокусировать внимание на том, что на каждом последующем пробуждении будут осуществляться попытки непрямого метода. То есть вы вспоминаете океан сна и планируете на пробуждении искать спящие участки пляжа. С мыслью о них и о РМ психологии следует заснуть, чтобы на пробуждении вспомнить о фазе. Будильник заводить не нужно, если только вы не боитесь проспать важное событие. Все последующие пробуждения должны быть естественными, чтобы отлив океана сна не был резким. Также нужно стараться просыпаться без движений физическим телом. Это условие не обязательно, но оно значительно увеличивает эффективность попыток и веру в них. Далее мы засыпаем и используем каждое естественное пробуждение, которых из-за прерванного сна будет гораздо больше, чем обычно. Шаг третий. Каждый раз, когда вы только проснетесь, старайтесь не двигаться и, не открывая глаз, пробуйте сразу же разделиться с телом. Возможно, кроме вашего сознания, все остальное все еще затоплено сном, поэтому нужно немедленно использовать этот момент, так как отлив произойдет очень быстро. Значительная доля успешности непрямого метода приходится на этот простейший первый шаг, о котором люди просто не подозревают. Чтобы разделиться с телом, попробуйте просто встать, выкатиться или взлететь. Пробуйте это сделать своим собственным ощущаемым телом, но не напрягая физических мышц, в буквальном смысле. Запомните, что по ощущениям фаза не отличается от физической реальности, поэтому движение будет выглядеть как обычно. Не задумывайтесь, как его делать в нужный момент. Настырно пытайтесь разделиться с телом во что бы то ни стало в первые же мгновения после пробуждения. Скорее всего, вы интуитивно поймете, как это делать. Главное не задумываться и не терять первые секунды пробуждения. В целом, во время непрямых попыток, Важно не обращать внимания на всплывающие причины, не осуществлять никаких действий. Например, вам может показаться, что вы уже полностью проснулись и потому нет смысла что-либо делать. Или вы сделали физическое движение и подумали, что тем самым испортили попытку с самого начала. Ни на что не обращайте внимания. Проснулись и самоотверженно делаем попытку. Шаг четвертый. Если сразу разделиться не получилось, Значит, отлив процессов сна был значительным, и вам следует переходить к техникам поиска все еще затопленных участков пляжа. Их нужно чередовать в течение одной минуты, пока вы не найдете хотя бы один такой участок, который проявит себя сработавшей техникой. В итоге получаются так называемые циклы непрямых техник. Нужно понимать, что если техника сразу не сработала, это не означает, что она не сработает буквально на следующем круге. Отлив океана сна может происходить волнообразно, затапливая, и оголяя один и тот же участок пляжа несколько раз. Именно поэтому их нужно циклировать. Из следующих техник выберите себе хотя бы две или три, чтобы на пробуждениях с их помощью искать спящие участки мозга. Плавание. Несколько секунд пробуйте представить, что вы плывете, или просто делаете плавательные движения руками. Пытайтесь это почувствовать во что бы то ни стало, и как можно ярче, словно вы в взаправду плывете в море или бассейне, но почему-то не чувствуете этого. Если ничего не происходит, техника меняется на другую. Если начнет возникать ощущение плавания, то технику менять не нужно. Вместо этого нужно усилить возникшее ощущение, после чего переходить к следующему шагу. Вращение. Несколько секунд пробуйте вестибулярно представлять вращение вокруг своей продольной оси в любую сторону. Если за это время никаких ощущений не возникнет, техника меняется на другую. Если возникнет реальное или даже легкое ощущение вращения, иногда с головокружением, на технике нужно заострить внимание и раскрутиться еще сильнее. Наблюдение образов. Несколько секунд смотритесь в пустоту перед глазами, не открывая их. При всматривании важно не разглядывать детали, иначе картинка расплывется. Нужно будто смотреть сквозь нее. Если ничего не возникнет, техника меняется на другую. Если вы увидите изображение, всматривайтесь в него, пока оно не станет реалистичным. Визуализация рук. Несколько секунд активно представляете, что трете руки друг об друга близко перед глазами. Старайтесь их во что бы то ни стало почувствовать перед собой, увидеть и даже услышать звук трения. Если ничего не происходит, техника меняется на другую. Если же любое из ощущений начнет возникать, на технике нужно остановиться и максимально усилить его, пока оно не станет реальным. Фантомное раскачивание. Несколько секунд пытайтесь раскачать свои ощущаемые руки или ноги, ни в коем случае не напрягая физических мышц, но при этом и не воображая само движение. Например, пробуйте их медленно и усиленно давить вниз-вверх, тянуть влево-вправо, раскачивать и так далее. Если ничего не происходит, техника меняется на другую. Если возникает легкое или вязкое реальное ощущение движения, на технике нужно заострить внимание, пытаясь во что бы то ни стало, сделать амплитуду движения максимально широкой. Важна не скорость, не скорость, а именно амплитуда фантомного движения. Все перечисленные техники нужно делать внимательно, концентрируя все свое существо на ощущениях от них. Выполнение техник для галочки — пустая трата времени. Как понять, что вы выполняете техники с недостаточной концентрацией? При таком подходе у вас будет место в голове для размышления и анализа ситуации. Если вы достаточно сфокусированы, то в вашем мире ничего, кроме техник, не останется. Именно в этом случае они гораздо чаще срабатывают. Обратите внимание, что при быстром засыпании во время попыток входа в фазу нужно последующие попытки осуществлять динамичнее, в том числе чаще меняя неработающие техники. И наоборот, чем бодрее вы себя чувствуете, тем дольше и спокойнее выполняете техники. Шаг пятый. Как только ощущение от любой из техник станет стабильным и реальным, Это означает распространение стабильных процессов сна по всему мозгу, кроме отвечающих за сознание центров. Чтобы поплыть в океане сна, нужно снова пробовать разделиться, начиная движение с полученных от техник ощущений. То есть выбираться в открытую воду нужно из уже затопленных участков пляжа. Например, если это было вращение на участке вестибулярного аппарата, то нужно разделяться вращающимся телом. Если это было фантомное раскачивание, то разделение нужно начинать с руки, которая уже двигается. При наблюдении образов можно попробовать оказаться в самом изображении, что также актуально для техники плавания, которая может сразу закинуть вас в открытую воду. В любом случае в качестве разделения выступают те самые техники вставания, выкатывания и взлета, с которых начиналась попытка. Шаг шестой. Поскольку еще перед попыткой входа в фазу вы должны были четко обозначить для себя, как именно будете решать в ней задачи в контексте РЭМ-психологии, то после разделения нужно приступать к этому плану. Вы должны четко знать, что будете делать в фазе сразу после разделения. Это увеличит качество опыта, его вероятность и вероятность осуществления задач. Помните, течение и волны океаносна так и норовят выбросить пассивного человека на уже сухой берег или утопить в сновидении. Шаг седьмой. После каждой удачной или неудачной попытки старайтесь снова засыпать, чтобы совершить еще попытку найти спящие участки мозга на следующем пробуждении. Таким образом можно не просто оказаться в фазе даже в первую ночь, но и сделать это несколько раз. При этом каждая неудачная попытка не должна длиться более минуты-полутора. Если за это время ничего не получилось, то гораздо эффективнее заснуть и поймать следующее пробуждение, чем упорно пробовать выжать результат из текущей ситуации. Если океан сна отошел, вы уже ничего не сделаете. Шаг восьмой. Поставьте себе цель. Сделать 10 попыток попасть в фазу на пробуждении. 10 раз по минуте. Ищите затопленные океаном сна участки вашего едва проснувшегося мозга. На такое количество попыток может уйти буквально 2-3 дня. Сами попытки можно сделать не только утром, но и ранней ночью, и даже после дневного сна. При правильном выполнении алгоритма этого будет достаточно для 50-80% новичков, чтобы получить первый результат. Дело в том, что отлив океана сна редко бывает резким, отчего почти всегда есть шанс найти спящий участок пляжа и воспользоваться им. Если у вас возникли проблемы, то снова обратитесь к этим шагам и очень внимательно их перечитайте. Тысячи людей именно по этой инструкции попадают в фазу. Чем вы хуже? Если этого будет все же недостаточно, воспользуйтесь более расширенными техническими инструкциями из книг Михаила Радуги или обратитесь за помощью к инструктору.